Глава девятнадцатая или первый флирт. Энни, нужно отдать ей должное, принесла нам обед буквально через пять минут после того, как мы с Аланом устроились в моем кабинете. Я даже не успела ничего ему объяснить, только попросила принести его карту, а как только мы сели за стол, положила перед ним подборку новостных листков, которую формировала все утро. Мужчина тут же погрузился в чтение. И с каждым отложенным в сторону листом выглядел все более хмурым и сосредоточенным. Пока мы молча поглощали свой обед, Алан не отрывался от чтения. А я все думала, как бы ему сообщить про Энни и не выглядеть при этом совсем дурой. Наконец решилась. В Энни есть магия. Что за бред? Одновременно со мной рыкнул Алан, отшвыривая последний новостной лист. Минуту в кабинете было тихо. А потом мы встретились взглядами. «Что ты сказала? Что ты имеешь в виду?» Мы снова одновременно заговорили. «Все, что написано в этих бумажках, — бред чистой воды. Не мог же я оживлять умерших и даже не замечать этого!» «Или мог?» Алан откинулся на спинку кресла, не сводя с меня мерцающего взгляда. «А у Энни не может быть магии! Это абсолютно точно!» Она Людка, Алис, чистокровная Людка. Ох, как тяжело будет объяснить ему, как сильно он заблуждается. Во-первых, начала осторожно, подбирая слова, то, что ты прочитал, не бред, а очень похоже на продуманную подставу. А во-вторых, я вчера тебе еще хотела сказать, но ты уснул. Я вижу не ауру, Алан. «То, что ты описывал, это совсем другое. Мне кажется, я вижу вашу магию и то, как она работает». «Подстава. Магия». Тёрнер прикрыл глаза и потёр ладонью лоб. «Так, Алис, я не успеваю за виршем твоих мыслей. Давай подробнее и начни с этих статей». «Хорошо. Я не просто так попросила тебя принести карту». Давай посмотрим на ней, где видели зомби. Уверена, ты знаешь название всех этих деревень, что указаны в статьях. И я думаю, в листовках не соврали. Все они, так или иначе, связаны дорогами с Тиллоном. Погоди, кто такие зомби? А у нас в мире... Как же тебе объяснить? В моем мире так называют оживших мертвецов. Но на самом деле... «Их у нас не существует. Это такие сказки-страшилки для взрослых». «То есть ты с такой магией сталкивалась раньше?» Аллан подался вперед, внимательно вглядываясь в мои глаза. «Да, то есть нет. На Земле нет магии. Совсем. Но у людей хорошая фантазия. И есть много книг и кино». «Кино? А, забудь!» мы отвлекаемся прими как данность что мне оживших привычнее называть зомби я понимала как странно звучат мои объяснения но устраивать ликбез по жизни на земле сейчас было не время видимо это понял и алан по крайней мере он задумчиво кивнул и попросил продолжать так вот ожившие скорее всего действительно есть и видимо их немало но я уверена что это делал не ты. Дальше мы спорили. С каждым моим словом в защиту невиновности Тернера он, наоборот, все больше убеждался, что это его магия дело. Даже подробное изучение карты только подкинуло дров в костер его самобичевания, тогда как я убедилась в своей правоте. В конце концов Аллан не выдержал и стукнул кулаком по столу. «Да как ты не понимаешь?» «Больше некому было это все сделать!» «В нашем мире нет такой магии!» «Нет, это невозможно!» «Хорошо!» Сцепив зубы, была вынуждена согласиться с упрямцем, хотя это мне не помешало мысленно обозвать его бараном. «Давай пойдем другим путем!» «Твои друзья все погибли?» «Да!» Ответ последовал моментально. Но Алан на мгновение задумался и уже не так категорично продолжал. «Я не знаю, что с Тревором!» «Дохлый слах! Я вообще ни в чем не уверен!» Тернер схватил чернильницу с моего стола и запустил ее в стену. «У меня аж до речи пропал от такой наглости! Единственное, что его спасло от моментальной расплаты за такой произвол, чернильница была пустой!» «Ты что творишь?» — уточнила, стараясь говорить как можно спокойнее, медленно подходя к мужчине, на кончиках пальцев которого начали плясать фиолетовые молнии. «Алан!» «А на что это похоже?» Он стоял ко мне спиной и говорил спокойным голосом. «Слишком спокойным!» «Ты злишься?» «Нет, я в ярости!» Следующим. В стену полетел держатель для пера, парный к безвременно погибшей чернильнице. Алан, тебе разве не писали про эти события? Родственники, знакомые, ну хоть кто-то!» «Понятия не имею», — рыкнул Алан и повернулся ко мне лицом. «А выяснить нужно. Я сейчас». Развернувшись, он вышел из кабинета, от души хлопнув дверью. Тяжело вздохнув, подошла к стене, в которую летели снаряды, и осторожно погладила ее. Ты прости его. Мне кажется, он запутался. А он не хотел тебя обидеть. По комнате пошла рябь. Как будто отголоски землетрясения дошли до академии. Ну или так, будто кто-то с раздражением вздохнул. Знаю, мне тоже не нравится, что он разбил мои вещи. Но давай будем честными. Он имеет право злиться. Его обвиняют в ужасных поступках. Если бы я была чуть больше подвержена фантазиям, сейчас с уверенностью могла бы сказать, что Академия закатила глаза. Так это или нет, не знаю. Но спустя пару секунд осколки исчезли с пола, а на стол вернулись уже целыми знакомые мне предметы. Спасибо. Успела шепнуть до того, как дверь в кабинет распахнулась, и в комнату зашел Тернер, неся в руках стопку нераспечатанных писем. «Это что?» — спросила исключительно из любопытства. «Ты же еще месяц назад забрал их отсюда!» «Алис, давай будем откровенными. Я больше года существовал как во сне, не понимая, что делаю». Меня преследовали кошмары и неконтролируемые выбросы магии при каждом посещении города. Только месяц назад я начал хоть немного осознавать, что происходит вокруг. Но... Но к нормальной жизни ты так и не вернулся. Месяц назад мы с Ашрусом заключили договор. Месяц назад мы впервые заговорили с Аланом. Месяц назад я случайно задела один из узлов его магических нитей. — А что если... — Алис, давай уже выясним, что в этих конвертах. Голос начальника прервал ход моих размышлений, и я поспешила к нему на помощь. Мысль о том, что, кажется, пришло время воспользоваться амулетом вызова, оставила до поры. Сейчас надо разобраться с письмами. Через час я была рада тому, что бьющихся предметов в кабинете всего пара. Да, чернильница опять пострадала. А еще мы теперь точно знали. Алана обвиняют в создании армии умерших, армии оживших трупов, черт возьми. Ему писали об этом бывшие сослуживцы с просьбой уже скорее подчинить себе новую магию, иначе быть беде. Писал и совет сильнейших с требованием прекратить бесчинство. Были пару предупреждающих писем о возможных мерах пресечения. Письмо, датированное двумя месяцами ранее, сообщало о том, что Совет Сильнейших вынужден собрать высшее собрание, на котором будет решаться вопрос, что делать с мэтром Тернером. Собрание, на котором он должен был присутствовать. После разбора почты Аллан сначала бесился, потом разбил мою чернильницу, А теперь сидит в кресле, обхватив голову руками, и молча смотрит на немного потертый ковер. Как ему помочь? Я не имею ни малейшего представления, потому что после обороненной спокойным тоном фразы «На высшем собрании решаются вопросы о казни», я просто не знала, что можно сказать. Мне было до одури страшно, жутко. Не могла представить, что Тернера, этого упрямого, чуточку заносчивого, но глубоко несчастного мужчины, может не быть. Совсем. Навсегда. Алан. должен быть способ доказать, что это делал не ты. Нарушать напряженную тишину было тоже страшно. Но пустить ситуацию на самотек и ждать следующего письма с вынесенным приговором было страшнее. Тем более после обещания с Леомом я уже знала, что такие приговоры приводятся в исполнение сразу после ознакомления с ними приговоренного. И не кем-нибудь, а присяжными печати. С этими товарищами мне знакомиться совсем не хотелось. Я вообще в этом мире как бы нелегал. Даже я верю, что виновен. Почему же ты, девушка из другого мира, «Не можешь в это поверить!» Алан поднял голову и посмотрел на меня пустым взглядом. Он выглядел так, будто уже смирился с ситуацией, и это злило меня. Меня больше удивляет, почему ты поверил в этот бред. Психанув, развернула карту на полу и, обложившись дурацкими газетными листами, принялась искать названия населенных пунктов, где были замечены ожившие. И первый, как это ни странно, оказался расположен ближе к Табургу, чем к Тилону. Хотя остальные наоборот. Но небольшой, судя по карте, городок Кортон был ошибкой. Огромной ошибкой того, кто все это начал. Смотри, я тыкала пальцем в карту, дергая Алана за штанину. Знаешь этот город? Тернеру пришлось встать из кресла и опуститься на корточки рядом со мной так как отпустить его я так и не сподобилась. Нет, в Кортане я никогда не был. Прочитав название, Алан покачал головой. Или не помню этого. Смотри на дату статьи. Смотри, видишь? На карту лег потрепанный лист с первой статьей, упоминающий злодейство таборского монстра. Вижу. И что? Это было уже после того, как... После... «Вот именно, после, Алан, Неужели ты не видишь? Не понимаешь? Это было даже после того, как тебя назначили директором сюда, в забытую академию. Значит, ты был уже далеко от той местности?» «Да, но это не может быть доказательством. Может, как и то, что за все время, что ты живешь в академии и ходишь по улицам Тилана. Тут не было ни одного ожившего. Я понимаю, что у тебя бывают выбросы магии. Да, у нас целая комната доказательств этого. Но нет ни одного трупа. Духи сколько угодно, но не ожившие. Алан перевел задумчивый взгляд с карты на меня и вопросительно выгнул бровь. — Что именно ты пытаешься мне сказать? — Ты не мог этого сделать. У тебя просто не хватило бы сил. Духи, да, но не ожившие. Я вижу магию, Алан. Действительно вижу. Твои нити. Потоки. Не знаю, как это называется. Может, и потоки, но у тебя они узлами завязаны. И, кстати, ты единственный из тех, кого я видела, имеешь два цвета магии. И вот эти перепутанные, разноцветные узлы не дают тебе магичить. Мешают друг другу. Кстати, у некоторых детей в Академии эти нити гораздо плотнее твоих. Вот только при попытке творить магию половина силы уходит в никуда. То есть, если верить твоей теории, получается, что в Академии у нас живут дети с потенциалом к магии, равный верховным? Знать не знаю, кто такие верховные и про их потенциал. Но в то, что эти дети сильнее тебя, я искренне верю. Может быть, это так выглядит из-за того, что у тебя там все запутано. Но Лем, Родерик и Сьюзен имеют более крепкие нити. Калиб и Адарна примерно как твои. У остальных по-разному. А Энни? А Энни Людка. Да, Людка. Но у нее вот здесь. С этими словами я ткнула пальцем Аллану в солнечное сплетение. «Небольшой цветной клубок, но светится он так же, как и все ваши потоки или нити, или магия. Мне все равно, как называть, но я думаю, что это искра!» Ошеломленно, на выдохе, сказал Тернер и сел на пол. «Поверить не могу! От Энни совсем нет ощущения магии, дара, даже спящего. Но именно здесь концентрируется наша сила». На этот раз Алан сам накрыл ладонью то самое место. Кстати, у него там был самый большой и запутанный узел. «Да черт с ней! Искра так искра! Важнее другое! Знаешь, почему я уверена, что ты не делал все, в чем тебя обвиняют?» Я требовательно смотрела в серые глаза и мысленно просила. «Ну догадайся! Пойми и поверь, ты не мог этого сделать!» И когда Алан протянул руку к моему лицу, я уже почти возликовала. Но этот упрямый баран лишь дернул меня за выбившуюся прядь волос и со смешком спросил. — Потому что ты слишком доверчивая? — Нет, потому что все жертвы твоей магии идут за тобой. Болван ты самоуверенный! — Ослах! — Алис, ты не можешь утверждать, что погремушка — это всего лишь дух. — Нет, конечно. Грэм, по словам Леома и Энни, пришла в академию с тобой. И, судя по твоему сну, она как раз одна из тех нападавших слахов. Значит, оживших все-таки сделал я. Алан серьезно кивнул. Вот и прореха в твоей логике. А я и не отрицала, что первых поднял ты. Вот только из людей на поляне были только вы. Ты жив». Потрепанный, конечно, седой вот, слегка помятый, вредный. Не перегибай. Ой, ладно, главное, ты живой. Тревор, вероятно, тоже. По крайней мере, если судить по твоему сну, и получается, что поднять ты мог только Демо и Саманту. На армию не тянет, тебе не кажется? Даже если Тревор тоже не выжил после столкновения магии, все равно... Трое оживших бывших магов и, вероятно, какое-то количество слахов никак не могут быть целой армии. Если только я не поднял всех слахов, задумчиво протянул Алан, снова водя пальцем по карте. Сомневаюсь, ты ведь пытался лечить друзей, а не стаю животных. Их только если случайно зацепил. Все же силу ты приложил от души. Жалко, что в Академии нет Сартула. Очень жаль. Алан поднялся на ноги и начал мерить шагами кабинет. Я хотел бы связаться с товарищами из управления. Может, они смогли бы прояснить ситуацию. Но, боюсь, почта будет идти слишком долго. Что такое Сартул? Я тоже встала с пола и подошла к стеллажу. Там у меня лежала тощая папка с договорами по которым у меня были вопросы. Связь на расстоянии. Симбиоз животного и растения. Поэтому управляют им маги природы. Он считывает и передает мысли образ по корневой системе. Попытки объяснить мне принцип работы этого Сартула, Алан не сразу заметил мое недоумение. Понимать, о чем речь, я прекратила после фразы симбиоз животного и растения. То есть я, конечно, поняла суть, но совсем не могла себе представить, как это можно использовать для связи. Бамбук и панда – тоже тот еще симбиоз. Панда ест растения, при этом помогает распространению семян. Но позвонить на панду – трудный для моего понимания образ. С другой стороны, объяснить принцип работы сотового телефона я тоже не смогла бы. «Слишком сложно?» – спросил Аллан, подходя ближе. «Нет», – честно соврала, «но для лучшего понимания мне нужно это увидеть. А сейчас посмотри вот эти договоры. Насколько я понимаю, это касается преподавателей академии». Положив папку на стол, отошла в сторону, освобождая место директору. Аллану потребовалось каких-то десять минут, чтобы просмотреть шесть договоров, и отложить два из них в сторону. «Так», – недовольно протянул мужчина, «вот с этими жуликами нужно будет разобраться. Но уже завтра. Сегодня мне пора принимать зелья». Подойдя к столу, посмотрела на отложенные договоры. Как я и думала, Аллан обратил внимание именно на те, что и у меня вызвали множество вопросов. Например, почему на них все еще переливаются красные печати, как знак действующего договора, по которому, кстати, два профессора должны получать зарплату в 20 золотых ежемесячно, а преподавателей у нас нет. Почему завтра? Потому что для решения этой проблемы нужно вызывать присяжного печати. А я не очень хочу сейчас встречаться с этой братьей, «Надеюсь, причины объяснять не нужно?» «Нет, не нужно. Я и сама не тороплюсь с ними знакомиться. Но с учителями нужно обязательно решить вопрос, причем в ближайшее время». «Хорошо, поняла. А зачем зелье? Разве этой ночью тебе снились кошмары?» Вопрос сам сорвался с губ быстрее, чем я успела подумать, о чем именно говорю а вот судя по насмешливому взгляду алана он сразу понял двоякий смысл моего вопроса за приближением мужчины я наблюдала с некой настороженностью вот попою чую сейчас надо мной будут тонко издеваться сегодня ночью мне не снились кошмары но если ты алиса не хочешь каждую ночь сохранять мой покой Сверкая глазами и пряча в уголках губ улыбку, Аллан снова поймал непослушную прядь моих волос и теперь теребил ее кончик. «Лучше будь аккуратнее с вопросами!» Меня окутывал хорошо знакомый аромат мыла, перемешанный с тонким запахом цитрусов. В серых глазах то и дело вспыхивали искры, а голос Алана буквально гипнотизировал. Только легкое, тянущее ощущение. Этот невыносимый мужчина все же не сильно дернул прядь. Заставила меня проглотить рвущуюся с языка фразу. Вместо нелепого «Я, кажется, вовсе не против охранять твой сон», сказала совсем другое. «Может, стоит хотя бы дозу зелья снизить и постепенно отказаться от него?» «Может, но точно не сегодня». Я слишком устал, и голова начинает болеть. В моем случае это верный признак неприятностей. Боюсь, одними кошмарами не обойдусь. Вероятно, в Академии появится парочка новых духов. С этими словами Алан легонько щелкнул меня по носу и вышел из кабинета, воспользовавшись моим ступором. «Это что сейчас было? Флирт?»